Самую большую загадку представлял собой Нэнси Хэмел. Каким образом она была связана с этим Пуфэзер? Каким образом? Ну, у меня не было никаких сомнений в том, что она помогала ему. Я все еще пытался решить этот требус, когда раздался звонок у входной двери. Я ушел в холл, отодвинул засов и открыл дверь.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 Может быть, расплата. А при чем тут паренек? Я пожал плечами. Может быть, он оказался случайно упитывает и убрали ненужного свидетеля. Хм. Он сморщил нос и зевнул. Ну, ладно. А парни, пусть думают Лепски, а я буду думать о Пафере. Расскажите что-нибудь о жене по А может быть, еще стаканчик? Нет, нет, спасибо, спасибо.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 из ниоткуда 18 месяцев тому назад и стала работать на Пуфеде. Итальянские копы схватили ее, когда они с Пуфеде пытались взять банк. Ему удалось скрыться. Ее держали недолго. Успели лишь взять отпечатки пальцев и сделать фотографии. Вскоре она сбежала. В Италии это просто. Кто-то подбросил ей в камеру револьвера, она убежала, убив двух охранников. Он взглянул на часы.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 Порывистое дыхание и пот на лице говорили о том, что он бежал.